572. Ноябрь 14. -е. Сын мой, жизнь не искупится на уроке. Лучше радоваться суровому уроку жизни, чем утопать в розовом неведень. Ибо для каждого восходящего духа приходит время познанья. Время мудрости нести нелегко. Владенчество духа не знает его. Но ширь миров его велика, ошибочно приписывать её тягости личной карме. Ответственность за землю не есть отвлеченное понятие. Расширенное сознание не может стоять в стороне от жизни. Остро и тонко впитывает оно ее яд и перерабатывает его на огнях своего сердца. Испитие чаши яда есть в дел мудрости. За мир, за все человечество испивается напиток жизни, отравленный ядовитым дыханием людей. Много сил и энергии уходит на эту неблагодарную работу. И не каждому под силу она. Некоторые не выдерживают и сгорают отравленные сметаносными излучениями людских страстей и пороков. Учитель К. Ха долго и тяжко болел, соприкоснувшись с атмосферой незин, заражённой эманациями человеческими. Чем насыщена аура земли, обнаружить не радость, потому многие утонченные духи болеют. Этого ужаса нет на высших планетах. Но тяжкая атмосфера Земли. Учитель все время говорит о стойкости и утверждает ее, ибо надо создать защитную броню духа от пространственного яда. Грубые организмы не ощущают его, ибо сами насыщены ядами, но тонкие и остро чувствительны и тяжко страдают, часто не зная причины. отравление пространственным ядом так назовём симптомы этой болезни. Конечно, иммунитет в духе. Поэтому делаю особый упор на дух и на мысль. Мысль материя. Её тонкие излучения могут окружать сферу человеческого микрокосма защитной вуалью, я безвредный действия яда. следует утром и вечером окружать себя как бы облаком мысли защитный, чистый и светлый, и тем отгораживаться от заражённых слоёв. Мысленно надо всё время представлять себя в этом светоносном окружении. Одеваясь утром, не следует забывать о детью крепить это духовное одеяние. И в течение дня так же мысленно не нужно разлучаться с ним, как не разлучается человек в сознании своем с той одеждой, которая на нем. Все дело в привычке и укоренении нужного представления в сознании. Сейчас это особенно необходимо, ибо много смятения вокруг и много травы. Всеми силами, всеми способами, всем разумением надо устоять. Надо более изолироваться от людей, даже от близких, чтобы сохранить цельность своей индивидуальности великое одиночество удел мудрости одинок человек на земле иллюзии близости часто разрушаются жизнью и мало преданных душ надо учиться стоять одному поддерживая близких но не давая им почувствовать своей отделённости ибо одиночество есть удел больших духов не всякий может его выдержать через одиночество также надо пройти, как через бездомее и земное, как и через многое другое. Подумайте над словами Спасителя: отче, отче, в скую оставил еси семя.